Глава первая. Двое мужчин и две женщины сидели в дальнем углу кафе под фотографией в рамке, под солнухи на рассвете в Тоскане. Рослые, как баскетболисты, они опирались локтями на круглую мозаичную столешницу и наклонялись друг к другу так, что почти тыкались лбами. Говорили они тихими напряженными голосами, будто речь шла о международном шпионаже, что совершенно не соответствовало атмосфере приятного летнего субботнего утра и обстановке этого маленького загородного кафе, где воздух напоен ароматом свежеиспеченного грушево-бананового хлеба, а из стереосистемы лениво выплывают звуки мягкого рока под аккомпанемент промышленного шипения и скрежета помола, издаваемых кофемашиной. «По-моему, они братья и сестры», — сказала официантка Боссу. «Сама она была единственным ребенком в семье». а потому чужие братья и сестры вызывали в ней жгучие интересы, компания за столиком ее заинтриговала. Они правда, все очень похожи. «Все болтают и болтают, видно, заказать них не дождешься», проворчал босс, который был одним из восьми детей и не находил ничего интересного у братьях и сестрах. После страшнейшего ливня с градом на прошлой неделе и всю эту шли благословенные дожди. Пожары локализовали, дым рассеялся, одновременно просветлели и лица людей. кафе снова появились посетители с наличными, так что им нужно было быстро приспосабливаться к новой ситуации. «Они говорят, что не успели посмотреть меню». «Спроси их еще раз». Официантка снова приблизилась к столику, заметив, что вся компания сидит в одной и той же позе, обхватив ногами передние ножки стульев, словно для того, чтобы не съехать с сидений. «Извините». Они ее не услышали. Все говорили одновременно, голоса перемешивались, Эти люди явно родственники. Даже их голоса звучали похоже: Низкие, глубокие, хрипловатые, будто у всех больное горло и нездоровые тайны. Фактически она не пропала. Она прислала нам сообщение. Отец говорил, что исчез ее новый велосипед. Что? Это странно. Значит, она просто уехала по улице прямо в закат? Но она не взяла шлем. По-моему, это очень странно. Думаю, пора заявить о ее исчезновении. Прошло больше недели, это слишком долго. Как я говорил, фактически она не... Она по всем признакам пропавшая, так как мы не знаем, где она. Официантка повысила голос до такой степени, что он оказался в опасной близости к грубому. «Вы готовы сделать заказ?» Они ее не услышали. «Кто-нибудь уже заходил домой?» «Папа сказал, пожалуйста, не приходи, — говорит, что он очень занят». «Очень занят? Чем же это?» Официантка прошаркала мимо них между стульями и стеной, чтобы кто-нибудь ее заметил. Знаете, что может случиться, если мы заеем о ее исчезновении?» Проговорил тот из двоих мужчин, что выглядел получше. На нем была льняная рубашка с закатанными до локтя длинными рукавами, шорты и ботинки без носков. Ему едва перевалило за тридцать, предположила официантка. Бородка клинышком и этакий низкопробный харизматичный шарм звезды из реалити шоу или агента по недвижимости. Подозрение падет на отца. «Подозрение в чем?» Поинтересовался другой мужчина, потрепанная, урезанная ввысь и растянувшаяся вширь более дешёвая версия первого. Бородки у него не было, он просто нуждался в бритье. «Что он, понимаешь?» Хорошо одетый брат провел пальцем по шее. Официантка притихла. Это был самый увлекательный разговор из всех, что она слышала за время работы в кафе. «Боже, Трой!» — воскликнул плохо одетый брат. «Это не смешно!» Первый пожал плечами. Полиция спросит, не ссорились ли они. Отец ответит, что ссорились. Но ведь... Может быть, папа и правда имеет к этому какое-то отношение, сказала самая младшая из четверых женщин в коротком оранжевом платье в белую ромашку, надетом поверх завязанного на шее купальника и в шлепанцах. Волосы у нее были выкрашены в голубой. Официантка мечтала именно о таком оттенке. И закручены в мокрый липкий неряшливый узел на затылке над самой шеей. Руки у нее блестели, намазанные кремом от загара, будто она только что с пляжа. Хотя отсюда до побережья было не меньше сорока минут езды. «Может, он сорвался? Может, он, наконец, сорвался?» «Прекратите вы оба!» Потребовала вторая женщина, в которой официантка опознала постоянную посетительницу. «Самый большой, самый горячий кофе с соевым молоком. Ее звали Бруки. Бруки с «и» на конце». Они писали имена клиентов на крышечках стаканов, и однажды эта женщина заметила застенчивым, но твердым тоном, как будто не могла удержаться, что на конце ее имени нужно ставить «и». Она была вежливой, но неразговорчивой, обычно немного на взводе, как будто уже знала, что день у нее не задался. Она расплачивалась пятидолларовыми банкнотами и всегда оставляла монету в 50 центов в кружке для чаевых. Каждый день на ней были темно-синяя рубашка пола, шорты и кроссовки с носками. Сегодня она оделась, как для выходного дня, в юбку и топ, но все равно была похожа на военнослужащую в увольнении или на учительницу физкультуры, которая не купится на твои отговорки, мол, у меня живот скрутило. Отец никогда не поднял бы руку на маму, сказала она своей сестре, никогда. «О, боже мой, конечно, нет, я пошутила!» Девушка с голубыми волосами сплеснула руками. Официантка приметила морщины у нее вокруг глаз и у рта и поняла, что эта женщина вовсе не юная, просто одевается по-молодежному. Дама средних лет в маскировочном костюме. Издалека ей можно дать лет двадцать, а вблизи все сорок. Вот так фокус. У мамы и папы был по-настоящему крепкий брак, сказала Брукис. И. Что-то в ее голосе, какая-то обиженно-почтительная интонация натолкнула официантку на мысль, несмотря на строгость в одежде. Она, вероятно, самая младшая из всех. Хорошо одетый брат вопросительно взглянул на нее. «Мы росли в одном доме?» «Я не знаю. А мы росли, потому что я никогда не видела никаких признаков насилия, то есть... Господи!» «Ну, я тоже этого не предполагаю. Я только говорю, что другие люди могут предположить». Женщина с голубыми волосами подняла глаза и заметила официантку. «О, простите, мы все еще не определились?» Она взяла в руки заламинированное меню. «Ничего». ответила официантка. Ей хотелось услышать побольше. Хотя мы все немного рассеянные, наша мать пропала. Да что вы, это так тревожит вас? Официантка не могла толком сообразить, как ей реагировать. Они не выглядели очень уж сильно встревоженными. Все эти люди с виду гораздо старше ее, значит, их мать совсем пожилая дама. Старушка? Как могла пропасть старушка? Деменция? Брукес и поморщилась и сказала сестре. «Не болтай об этом!» «Извините, наша мать, вероятно, пропала», — исправилась Голубовласка. «Мы временно потеряли свою мать». «Вам нужно произвести обратный отчет», — с улыбкой предложила официантка. «Где вы видели ее в последний раз?» Последовала неловкая пауза. Все четверо взглянули на нее одинаковыми влажными карими глазами. «Очень серьезно. У всех были такие густые ресницы, что казалось, будто они подкрашены». «А знаете, вы правы. Именно это нам и нужно сделать». Женщина с голубыми волосами медленно кивнула, как будто всерьез обдумывала это легкомысленное замечание. «Произвести обратный отчет». «Мы все будем яблочный крамбл со сливками». «Перебил ее хорошо одетый брат. А потом поделимся с вами впечатлениями». «Отлично». Плохо одетый брат постучал краем своего меню по торцу столешницы. «На завтрак?» поинтересовалась Бруки, но при этом криво усмехнулась, как будто с яблочным крамблом была связана какая-то только им понятная шутка, после чего все с облегчением, мол, ну вот с этим определились, отдали официантке меню, радуясь, что наконец от нее отделались. Официантка нацарапала в блокнотике четыре яб-крам и сбила меню рукой в аккуратную стопку. «Слушайте, а кто-нибудь звонил ей?» — спросил плохо одетый брат. — Кофе? спросила официантка. Мы все будем большой черный. Ответил хорошо одетый брат. Официантка встретилась глазами с Брукис и, чтобы дать той возможность сказать, Нет, вообще-то я такой кофе не пью, я всегда беру самый большой, самый горячий с соевым молоком. Но та была занята. Давала отповедь брату. Разумеется, мы звонили ей. Миллион раз. Я посылал ей смски, письма по электронке. А вы нет? «Значит, четыре больших черных». «Не маме, ей!» Плохо одетый брат поставил локти на стол и надавил пальцами на виски. «Саванна! Кто-нибудь пытался связаться с ней?» Официантке не осталось предлогов, чтобы нависать над ними и подслушивать. «Саванна? Еще одна сестра? Почему ее нет сегодня здесь? Или она семейный изгой? Дочь Мотовка? Поэтому ее имя приземлилось между ними столь зловеще? Так звонил ей кто-нибудь. Официантка подошла к стойке, ударила по звонку ладонью и припечатала к столешнице листочек с заказом.